Глава 3. Предупредив возможных клиентов, что Фёклу ни в коем случае ведьмой не называть, если они желают, чтобы старушка взялась за дело, я побежала на второй этаж. Магакоты, занимающие общую комнату, лениво приподняли головы, но убедившись, что это не Иван с едой, тут же потеряли интерес. Благо в мастерскую Фёклы тоже не ломились. Постучала и громко спросила: Вы уже проснулись, мастер Фёкла, внизу клиенты. Джо, услышав голосок старушки из её спальни, развернулась и широкими шагами направилась туда. Васька, решив, что шлейф это такая игрушка, вцепился когтями и поехал по паркету. К этому безобразию с удовольствием присоединилось ещё несколько много котов. Так что к двери я приблизилась уже сощутимым трудом. С рыком оторвала шлейф и, бросив его на развлечение котам, вошла в полутемную комнату. Глянула на развалившуюся на кровати старушку и, понимающий, хмыкнула. Опять до утра до рамы смотрела. «Но сколько можно? Чест слово! О возрасте кто думать будет?» «А что о нем думать?» — иронично хмыкнула старушка. «Точно не уменьшится, а время можно использовать с большим толком». «Золотые слова!» Я воздела руки к небу. Как раз об этом и говорю. Внизу клиенты, быстренько одевайтесь. Я хочу кофе, театрально простонала ведьма. Попроси Андрея принести, а сама развлекай гостей. Как бы ни крендель, скривилась я. Не умею раздваиваться, мастер, либо кофе вам, либо развлекать гостей. Вспомнила, что до сих пор в сценическом платье их мыкнула. Максимум, что могу предложить, развлекать всех, пока вы будете пить кофе с клиентами. Вот же, проворчала старушка и нахмурилась. Погоди, зачем тебе раздваиваться? Резко поднялась и вцепилась мне в локоть. Где Андрей? Ангелу улетел, но обещал вернуться, прорыснула я. Если страшные самолёты не закусают его до нервного тика, а друзья отведов чудо десерта не затащат макс к сверскую администрацию, чтобы оженить на прекрасной демонице. Джо, крикнула старушка, и я осеклась. Глаза фёклы взволнованно заблестели, щёки словно валились. Он ушёл, как выглядел? Как жених? Снова усмехнулась я. Чее слово? Что с вами? Ну, поехал ангел встретить друзей в аэропорт. Что его запереть надо было? Вот именно. — воскликнула Фёкла. Я почесала затылок. Э-э-э, как-то даже в голову не пришло. Поинтересовалась. А он что, может попытаться сбежать? Ужаснулась. Ай, за ногу! Кто же готовить нам будет? Фёкла на всех парах понеслась к мастерской. Её ночная сорочка и белоснежные волосы развивались гордым парусом. Магокоты с испуганным мявканьем шугались в стороны. Тут у меня брови на лоб поползли. Обычно наглые животные запугивают старушку до потери румянца. Что происходит? Фёкла схватила сотовый дрожащими руками, набрала номер, прижала к уху. Клим, беда. У меня вообще шерсть моя рыже-короткая на затылке дыбом поднялась. Фёкла добровольно позвонила Климу, сама собственными пальчиками набрала номер, и ведь никто не угрожал, суставы не выкручивал. Гвозди под ногти не загонял. Думала старушка обратиться к Климу, лишь когда с неё будут заживо скальп снимать, ведь матери терпеть не может старшего следователя Максквера. Когда она безвольно опустила руку и уставилась на меня грозным, словно я выгнала ангела голышом в мороз и вьюгу взглядом светло-голубых глаз, широко улыбнулась и спросила: Вам кофе со сливками или с коньяком? С ядом. Зашипела старушка и погрозила мне телефоном. И себе налей, да побольше. Если Андрей не вернётся до ночи. Да ладно вам, я непонимающе смотрела на встревоженное лицо ведьмы. Найдёт дорогу обратно, не младенец ведь. А вот в холле ожидают клиенты, которые умоляют найти пропавшего ребёнка. Спуститесь. Да-да. Россияна-то звалась Фёкла и уселась за стонок. Сердце моё дрогнуло. Если старушка возьмёт иголку, то примётся за шитьё, и до 12:00 её будет не отодрать от любимого занятия. Решила использовать подлый, но эффективный приём. Ромашка тоже ушёл из дома. Рука, уже протянутая к игольнице, застыла. Ведьма сверкнула голубыми глазами. Что? Ага, ещё до рассвета. Безразличным тоном продолжила я. Понимая, что жму на больную мозоль фёклы, но и нового выхода не видела. Нажала на кнопку пульта, буднично уточнила. Вам корейский канал включить или тайский? Джо, взволнованно вскочила старушка. Куда ушёл Рома и почему ты его не остановила? Она вылезла из-за станка и подскочила к окну. Где Иван? Нужно немедленно пустить по следу мага котов и Даниилу позвони. Чувствуете? спросила я. Что? раздражённо передёрнула плечами Фёкла. Джо, не стой столбом. Зови Ивана. Это самое, хмыкнула я. Беспокойство, страх, отчаяние. Всё то, что целые месяцы ощущали молодые родители, у которых украли новорождённого ребёнка. А вам важнее успокоить нервы за вышивкой. Честное слово. Трагедии случаются ежеминутно, Джо. Фёкла наградила меня таким тяжёлым взглядом, что я намику стыдилась. Ведьма постоянно видит такое, от чего у меня бы крыша съехала. Проклятие, чудовищный дар видения чужих несчастий. Подошла, я похватила её маленькие сухие ладошки. Но в этот раз вы можете помочь. Я верю в это. А с ромашкой всё в порядке к счастью. Фёкла болезненно скривилась. Джо, целый месяц обычно Нет, жёстко перебила я, и сжала челюсти так, что заскрипели зубы. Успокоившись, умоляюще протянула: "Пожалуйста, не говори потом, что я не предупреждала". Старушка зло вырвала свои руки и подошла к шкафу. Я помогла ведьме причесаться и облачиться в один из сотни практически одинаковых серых шерстяных костюмов, да меховые домашние сапожки. И от времени, и от возраста Фёкле постоянно было холодно. Спускаясь по лестнице, слышала тихие рыдания. Сердце болезненно сжалось, нос устало мокрый. Я выросла в приюте, где каждый день что либо случалось. Магические дети не особо послушные, да и гнева на судьбу злодейку в каждом хоть ложка и ешь. Я пыталась защищать слабых, но и сама порой уступала тем, кто сильнее. И каждый такой случай остался рубцом на сердце. До сих пор не могу простить девочку, ей было лет 5, которая ночью выбросила из окна младенца потому, что он своим криком мешал спать. Я не помню ни имени, ни лица той девочки, но и сейчас люто её ненавижу. Фёкла медленно прошаркала по ковру и уселась в любимом кресле, положила локти на подлокотники и внимательно посмотрела на сжавшихся на диване гостей. "Приветствую", величественно проговорила она. Расскажите, при каких обстоятельствах пропал ваш ребёнок? Постарайтесь не упустить ни единой детали, даже если она кажется вам несущественной. Да, сурово кивнул мужчина. Мастер Фёкла. Я понимаю, что для следствия важна каждая деталь. И мы помним всё до последней мелочи. Не раз рассказывали об этом полицейским. Плохо, поморщилась старушка. Значит, вы уже заучили некую версию. Вряд ли она отражает действительность. Ну иной у нас нет. Многозначительно посмотрела на меня. Я послушно открыла блокнот и приготовилась записывать. Супруга Родиона разрешилась от бремени дома. Помогали ей лучшие Макдоки Максвера, разумеется, точнее, самые дорогостоящие. Моё мнение о Макдоках сильно ухудшилось после прошлого дела об отрезанных головах. Ох, нельзя отвлекаться. Малышку унесла помощница Макдока, а мыла девочку положила на пеленальный столик. Отвернулась на миг, чтобы взять чистое полотенце. Пропал из закрытой ванной комнаты, где нет ни единого окна, уточнила Фёкла. Помощница Макдока клянётся, что так и было. Глухо ответил безутешный отец. Мол, потянулась за полотенцем, а в следующее мгновение ребёнка уже не было. Женщину сразу арестовали, она плакала, умоляла поверить. Её продержали в следственном отделе 3 дня, но показания не изменились. Вспомнив жуткий диван и грязную комнату с железной решёткой, я невольно посочувствовала несчастной. Провести там целых 3 дня не шутки. Но что ещё ждать от Клима? Других подозреваемых не было, спокойно спросила Фёкла. кто еще находился в доме в момент происшествия. Макдок Вар, загибала дрожащие пальцы жена Родиона. Макдок Мила, наша прислуга. Много прислуги, не удержалась я, чем заслужила фирменно возмущенный взгляд Феклы. Приподняла брови, надо составить список. В доме находилась кухарка и две служанки. Тихо ответил Родион. Это все. А садовника у вас разве нет? Ню не малось я. Джо укоризненно покачала головой Фёкла. А что? Звелась я. Чаще всего подозрение падает на садовника, особенно если его наняли недавно. Старший следователь тоже так сказал, подала голос жена Родиона. Мы действительно за пару дней до похищения наняли нового садовника. Вот, довольно подпрыгнула я. Но он ещё не вышел на работу, когда это случилось. Мрачно добавил Родион. Его не было ни в доме, ни в саду, и Клим его тоже проверил на всякий случай. Это совсем молодой парень, и в тот день, как и каждую неделю, он до ночи бесплатно работал в саду престарелого дома. Ноги что-то коснулось. Я неосознанно почесала голень и продолжила записывать, как женщина вдруг воскликнула: "Ах!" К ней на колени прыгнул серый котёнок и поднырнул под руку. Это же магакот. Настоящий, добавил её муж. Родион почти улыбнулся и обнял жену за плечи. Тебе ему понравилось? Это роман, нежно проговорила Фёкла. Не магакот, оборотень. Мальчишка совсем. Я его опекун. Рука застыла на шёрстке котёнка, в оцаревшей тишине явственно послышались мурчащие звуки. Жена Родиона часто-часто заморгала и, подняв котёнка, посадила его на диван. "Простите", сдавленно прошептала она. "И я на минутку". Стук каблучков, хлопок двери, Родион вздохнул. Так каждый раз, когда видит ребёнка. Неважно, годовал ли это мальчик или десятилетняя девочка, жена так страдает. Зарылся лицом в ладонях, у меня сердце жалось при взгляде на его опущенные плечи. Какой большой, сильный, могущественный, один из самых богатых людей Максвера, но также один из самых несчастных. Ни деньги, ни власть не помогут вернуть то дорогое, что бесследно исчезло будущее. Фёкла с трудом поднялась и спокойно проговорила: "Оставьте контакты Джо, мастер Радеон. Как только у нас появятся новости, мы с вами свяжемся". Ещё прошу предоставить моей помощнице всё, что она попросит. Это в ваших же интересах. Всё, что угодно, порывисто воскликнул Родион. Вплоть до моей жизни. Это лишнее, сухо отрезала ведьма и пошаркала к лестнице. Родион посмотрел на меня, и я поразилась тому, насколько красными были его глаза. Женщины могут плакать, а мужчины не позволяют себе проявлять эмоции. Но слёзы не спрячешь. У этого сильного и могущественного мужчины они были кровавыми. И я с трудом улыбнулась. По себе знаю, как убивает жалость, лучше общаться отстранённо вежливо. И приготовилась записывать. Диктуйте.